Глава 8. Серафиме Яковлевне Осинцевой было 79 лет. Сухая, улыбчивая старушка, в молодости работала в МИДе, в том же департаменте, что и Колотов. Но разговаривать с незнакомцами она согласилась только после того, как ее убедила в этом бывшая секретарша Елизавета Николаевна Светлова. «Лизонька». «А что они хотят?» — пыталась тихо спросить старушка. «Они вам сейчас сами все расскажут». Светлова держала старушку за руку, но та все равно сильно волновалась. Может, в голове Осинцевой уголовный розыск ассоциировался с НКВД времен ее молодости, и она ждала репрессий? Скорее всего, просто боялась посторонних людей». Светловой, она верила, наверное, у них были хорошие отношения еще в те годы. Разговор проводили в квартире Осинцевой в присутствии еще одной соседки. Так настояла старушка. Гуров сел напротив женщин в кресло, улыбнулся как можно теплее и начал говорить. «Уважаемая Серафима Яковлевна, нам очень нужна ваша помощь и ваш совет». «Ваш, Елизавета Николаевна, вы нам поможете?» «А что же вы от нас хотите-то?» — удивилась старушка, но глаза ее потеплели от понимания, что она кому-то нужна и может помочь солидным мужчинам в чине полковников. «Я вас буду спрашивать, а вы, пожалуйста, постарайтесь вспоминать и отвечать все, что помните». «А что им надо?» — забеспокоилась Осинцева, повернувшись к Светловой. «А вы слушайте. Они сейчас расскажут. Не переживайте, милая, мы же с вами...» «Серафима Яковлевна, вы помните Андрея Сергеевича Колотова? Он у вас работал заместителем директора департамента в министерстве». «Так это тот, у которого ты работала, Лизонька!» — обрадовалась старушка. — Вежливый такой был мужчина, красивый. На него многие женщины заглядывались и очень умный был. Ему прочили кресло министра. Ты помнишь, Лизонька? — Насчет того, что прочили в министры, я не помню, — засмеялась Светлова. Но то, что он был любимцем женщин, это факт. А он был всегда верен своей жене. — Ну и хорошо, — кивнул Гуров. — А его супругу вы помните, Серафима Яковлевна? — Супругу Колотова. — Да, — уверенно заявила синцева Красавица была. Только не помню, как ее звали. Памяти совсем нет. Мне ведь без малого уже восемьдесят лет. Вы уж не обессудьте, товарищи. Жену Колотова... звали Валентиной Никифоровной. «Тогда еще к вам вопрос, Серафима Яковлевна. Вы не помните, у Валентины Колотовой были дорогие украшения? Она любила их носить?» «Конечно!» С готовностью закивала головой Осинцева. «Да и какой женщине может не понравиться носить такую красоту? Она, правда, не каждый день носила». а только по большим празднествам у нас женщины часто обсуждали ее украшения, а особо близким подругам темы потрогать разрешалось и примерить, но это только подругам старушка разрумянилась как от очень приятных воспоминаний видимо действительно украшения колотовой были заметными в министерстве. Светлова подтвердила, что тоже помнит украшение жены Колотова. Она, правда, в обсуждениях с другими женщинами участия не принимала. Да и мало с кем в департаменте Светлова была на короткой ноге, но согласилась, что будь драгоценности поддельными или ненастоящими, то такого внимания у министерских дам они бы не вызывали. Гуров и Кречко удивились, когда Орлов попросил их отложить все дела и зайти к нему в одиннадцать часов дня. На всякий случай сыщики просмотрели свои материалы, чтобы можно было доложить Петру о том, что они успели выяснить по делу о погибших пенсионерах. Версия с драгоценностями на первый взгляд выглядела выигрышной, но доказательно они имелись лишь у жены Колотова, а она умерла очень давно. и судьба украшений была неизвестна. Да и содержание и стоимость коллекции Борисовского пока были под вопросом. Никак не удавалось найти человека, который бы видел ее полностью и мог квалифицированно описать ее состав. Те несколько человек, которых могли вспомнить Годнарская и Рита Жукова, в свое время разглядывали коллекцию – но чисто из любопытства, поскольку специалистами в этой области не были и ничего путного рассказать не могли. «Ну, — но пошли! — посмотрел на часы Кричко. — Стыдно, честно говоря. Столько времени мы с тобой потратили, а результата, если разобраться, фактически ноль. Объем работы выполнен, конечно, огромный, но в нашем деле важен не процесс, а результат. — Так что, Лёва... Наслушаемся язвительных намеков от старого друга. Орлов встретил сыщиков на пороге кабинета и сразу велел усаживаться и ждать. Он с прищуром поглядывал на друзей, пока разговаривал с кем-то по телефону. Когда он закончил говорить, вызов пришел на телефон Гурова. Номер был незнакомым. Лев извинился и ответил. «Слушаю, Гуров». — Здравствуйте, Лев Иванович! — прозвучал в трубке приятный грудной голос, управляющий выставочным салоном. — Вам удобно говорить, а то, может быть, я не вовремя. «Да — Да-да, слушаю вас, Алла Николаевна. — Я долго не решалась вам позвонить, — странным голосом заговорила женщина. — Вы все-таки в министерстве работаете, полковник. У вас там такие дела серьезные, а мы тут... По грешной земле ходящие помилуйте алла николаевна перебил ее лев но о чем вы говорите право что за неуместное сравнение я такой же человек как и вы но причем тут это простите я не хотела вас обидеть всполошилась годнарская правда причина была просто я не уверена важно ли это может быть и дело то давно закрыто а я все со своей помощью. Просто мне показалось, что это важно. «Так что вы хотели мне сказать?» Гуров начал уже уставать от такого обилия пустых фраз. «Я совершенно случайно узнала. Вы тогда расспрашивали про знакомых и круг общения покойного Борисовского?» «Так-так. Ну вот». Я просто вспомнила, что Борисовский был дружен с Артуром Карловичем Витте. Это профессор, геолог или географ, я точно не знаю. У нас на выставках он почти не бывал, но как-то меня Борисовский с Витте знакомил. Такой вежливый, воспитанный мужчина, очень умный. У него столько книг научных вышло. А почему вы считаете, что они дружили? Может, это просто разовая встреча была? Может, они и не общались уже несколько лет? Нет, нет, общались. И не разовая. Они дважды встречались у нас на выставках еще в прошлом году. А в этом я несколько раз была свидетельницей, как они по телефону разговаривали. Очень дружески так. Борисовский все подначивал своего друга. Типа того, что тот скор в своих суждениях. Они все время о чем-то живо спорили, обсуждали что-то. Чувствовалось, что это многолетние споры. Правда, не могу сказать о чем, но что-то научное. Распрощавшись с Годнарской, Гуров взглянул на коллег и увидел, с каким интересом смотрит на него генерал. — Не дают покоя, да? — хмыкнул Орлов. — Какие же вы все-таки извращенцы! — — проворчал Лев. — Казарменный юмор. Нашелся еще один интересный контакт Борисовского. Кажется, это человек, с которым он имел близкие отношения, почти дружеские. Не знаю, что он нам может дать, но вдруг мы о коллекции Борисовского узнаем что-то внятное. Отправлю я Григорьева к этому Артуру Карловичу. Пусть пообщается, расспросит. «Отправляй», — согласился Орлов. «Чем ближе отношения, тем больше люди могут знать друг о друге. Нам сейчас выбирать не приходится. Надо использовать каждый шанс». Дверь кабинета открылась, и секретарь Орлова пригласила в кабинет высокого крепкого седовласого мужчину лет семидесяти. Одет он был в поношенный, но опрятный и хорошо отутюженный костюм, В гости сразу почувствовалась военная выправка. Взгляд, которым он обвел кабинет из-под кустистых бровей, был цепким. — Прошу вас, — прощебетала секретарша, — Пётр Николаевич ждет вас. А -а -а -а — Орлов вышел из-за стола и сделал несколько шагов навстречу гостю. — Ждем вас, ждем! Гуров и Кричко невольно тоже поднялись. Генерал пожал руку гостю и представил его. «Знакомьтесь, товарищи, генерал-лейтенант Сергеев Павел Андреевич, а это полковник Гуров и полковник Кричко, наши ведущие сотрудники по особо важным делам». Рукопожатие генерал-лейтенанта было сильным и решительным. Он кивнул и уселся в предложенное кресло у стола для совещаний. Орлов заговорил первым. на права хозяина кабинета. «Спасибо, Павел Андреевич, что приехали», — сказал он. «Дело, по которому мы вас потревожили, довольно серьезное, и нам приходится собирать информацию буквально по крохам. Вот и ваша помощь понадобилась». «Давайте без предисловий, генерал», — поднял ладонь Сергеев. «Дело есть дело, служба есть служба». Да и мне в радость помочь кому-то. Пенсия — вещь скучная. Вам еще предстоит это узнать, а я уж хлебнул в полной мере. Итак, слушаю вас. Мы хотели расспросить о вашем сослуживце, генерале Бурунове. Вы ведь знали его? Знал, причем довольно хорошо. Был на похоронах. Да, уходят офицеры. «С Иваном Васильевичем мы сталкивались по службе неоднократно. Толковый был офицер, знающий и авторитетный командир. Скажу, не кривя душой. На таких офицерах и держится наша армия. Техника, вооружение — это все важно. Но главное — это люди, такие, как генерал Бурунов». «Замечательно, что вы так хорошо знаете Бурунова», — вставил Гуров. А его семью? Вы знали? Семью? Мне довелось в свое время принести ему горькую весть о гибели сына во вторую чеченскую кампанию. Достойно перенес. Достойно. А его жену? Вы знали? Знал. Анна Марковна была душой офицерского собрания. В доме офицеров она всегда была заводилой, Все, что делалось для досуга командиров, это прежде всего ее заслуга. Достойная была женщина и очень красивая. Они вообще были красивой парой. Бурунов был еще полковником, когда Анна умерла. Запущенная пневмония, как сказали в госпитале, не смогли спасти. Прошу прощения, товарищи. А почему вы так расспрашиваете о Бурунове и его семье? Меня это беспокоит, как его сослуживца, как человека, который ни на минуту не сомневается в честности и порядочности генерала Бурунова. «Именно так и мы не сомневаемся», — заверил Сергеева Орлов. «Вопрос, по которому я вас пригласил, скорее связан с возможным преступлением, которое совершено против Ивана Васильевича Бурунова и, возможно, стало причиной его смерти». он «Убит?» Взгляд генерал-лейтенанта стал тяжелым, как чугун. «Формально. Причиной смерти был сердечный приступ», — пояснил Гуров. «Но вот что могло спровоцировать его, и почему покойный не смог дотянуться до лекарства, остается загадкой. Может, оно и не спасло бы его. Но почему он не дотянулся, «Не хватило сил», — тихо проговорил Сергеев. «Сердце — не вечный механизм. Вот оно и остановилось». «Может быть», — задумчиво произнес Кричко. «Только перед этим, в аналогичной ситуации, случился приступ у другого заслуженного пенсионера, и он тоже вовремя не смог дотянуться до лекарства. Вот что заставляет задуматься». «Вот как?» — руки генерал-лейтенанта чуть дрогнули на столе. «Хорошо, расспрашивайте. Я расскажу все, что знаю. Я должен вам помочь». «Есть основания полагать», — заговорил Гуров, «что Анна Марковна имела драгоценное украшение и часто надевала их при жизни, и причиной смерти Бурунова были как раз эти драгоценности. Из-за них его убили». С целью похищения. «Да». Сергеев задумался и молчал почти минуту. Потом решительно продолжил. «Были у Буруновой украшения. Это совершенно точно». «Вы это можете подтвердить?» «Подтверждаю. Я, конечно, сам не специалист. Хотя видел, что они очень шли, эти украшения. Она красивой женщиной была, обаятельной». но ну, украшения и украшения. А потом как-то к нам приехал начальник политотдела с супругой на новогодние праздники. Я тогда слышал, как она Анне Марковне говорила, точнее восхищалась, да еще с завистью отзывалась об этих украшениях. Немного неприятно было слушать, как она то с одной стороны, то с другой заходила, как лиса. Лиса и есть. Интересно ей было». Как эта жена советского офицера смогла накопить денег на такие украшения? Вроде и бриллианты она там называла, и еще какие-то камни. Только я названия эти мудреные не запомнил. Тогда-то я и услышал, как Анна призналась, что они ей в наследство от бабушки достались. «Да...» — покачал головой Кричко и стал барабанить пальцами по столу. «Если от бабушки...» то, думаю, там приличные ценности были, раритеты. Только вот хранил ли их Бурунов? Может, у Анны какие-то родственники были? Может, он там кому-то по женской линии их подарил? Вы не знаете? Не было у Анны родственников. Она во время войны девчонкой была еще. Родители под бомбы попали, когда из-под Смоленска выбирались. Ее бабушка вырастила». От нее и украшения остались. А насчет подарить или продать — это вы зря. Иван Васильевич очень супругу любил. Не стал бы он такую память о ней продавать. Значит, украли. — Вы смогли бы по памяти перечислить, какие украшения носила Анна Бурунова? — спросил Орлов. — Да простые. — пожал плечами Сергеев. — Кольца, серьги, да эти, которые на шею надеваются, ну, на цепочке висит, как ожерелье, только... — Колье, — подсказал Стас. — Да, правильно, колье. — Попробуйте по памяти описать. Предложил Станислав и взял ручку. — Форма, цвет камня. Какие-то отличительные признаки. — Ну, вы мне задачку задали. Вспомнить, говорите. — Ну, давайте попробуем. Генерал-лейтенант поставил локти на стол и потер пальцами глаза, как будто готовился к утомительному погружению в прошлое. Во времена своей бурной армейской жизни, где он был счастлив, где он был нужен армии, и армия была нужна ему».